Американского классика Сергей перечитал недавно. В феврале, когда в очередной раз лежал в госпитале. Там, кажется, предлагали лечиться мочой молодого поросенка. В этом роде. 43-й встал и расправил плечи. Чего-то спать потянуло. Пора на воздух. Ну, мочой поросенка меня не пользовали, но все прочее применяли. Ваши коллеги были весьма навязчивы. Правда, обошлось без выбитых зубов. Пока, во всяком случае. Майор отвернулся, боясь спугнуть разговарившегося врага народа. Добро бы еще явки какие-нибудь узнать хотели. Так нет. Подавай им каких-то тхаров. Слыхали? Небольшой народ. Жил где-то на Урале. Отрицать не стоило. Зэк неплохо различал ложь. Едва ли хуже самого Сергея. И вы знаете. я вот нет. Хотя, если верить товарищам, то есть прошу прощения, к гражданам Слубянки, я был чуть ли не главным специалистом в стране по этим самым тхарам. Ну, хоть убей, не помню. Ни язык, ни истории, ни заклинаний этих дурацких. Я им латинские заклинания предложил. Не хотят. Ладно, пойду. Зэк шагнул поближе и протянул руку. Сергей нерешительно посмотрел на свою неживую ладонь Но сорок третий улыбнулся и крепко ее пожал. — Не падайте духом, гражданин сорок первый. Я завтра еще загляну, не возражаете? — Нет, конечно. Эльга вскочил и запахнул халат. — Я провожу вас. — Вы крайне любезны. Они вышли на балкон, и майор плотно закрыл дверь. Теперь микрофоны были не опасны. — Холодно, правда? Сорок третий поежился. — Ведь скоро Пасха. Впрочем, вы-то, конечно, атеист. Не знаю. Сергей бросил взгляд, бросил взгляд на пустынный ряд балконов, а затем осторожно положил руку на плечо соседа. Тот обернулся. Тише. Я не все сказал, товарищ сорок третий. кажется, вновь хотел вернуть про гражданина, но сдержался. Я здесь не просто больной. Сорок третий удивленно пожал плечами. «Вы что, получили приказ за врачами следить?» «Да не за врачами», — вздохнул майор, — «за вами». «Наша встреча подстроена, ключи вам подброшены». «Теперь ясно?» Зек замер. Складка у рта на миг дрогнула, затем губы скривились усмешкой. «Ну, супчики! Ну, какого черта?» «Я должен определить, в самом ли деле у вас амнезия? Я эксперт». «Вот как!» Сорок третий дернул плечами и посмотрел вниз на темные кроны деревьев. «Вы что, вроде ясновидяще? «Да, я улавливаю эмоции. Живой детектор!» Оба замолчали. Вокруг стояла тишина, лишь где-то далеко слышался крик ночной птицы. «А я-то думал, зачем мне бороться с нашей родной советской властью?» Негромко проговорил наконец сорок третий. «Ну что?» «Определили?» «Да, у вас почти полная потеря памяти. Ни тхарского языка, ни тхарских заклинаний вы не помните». «Спасибо», — зэк покачал головой. «Хорошо хоть не ошиблись, а то забили бы раба Божьего до смерти и без всякого толку для дела диктатуры пролетариата. А спросить можно? И себя действительно симулировал, выдали бы?» Проще всего было ответить «нет». Но пусть невольно задумался. Лгать не хотелось. Скорее всего, сказал бы правду. В общем, выдал бы. Но благодарю за откровенность. Зек махнул рукой и быстро перебрался на соседний балкон. Майор проводил его взглядом и повернулся обратно в теплую палату. Только сейчас он понял, как замерз. Апрельская ночь и вправду была холодна. Сергей ждал вызова к товарищу Иванову, однако следующий день прошел совершенно безмятежно. Вновь анализы, процедуры, беседы с врачами. Майору, наконец, и самому стало интересно. кое что походило на знакомый ленинградский госпиталь, но некоторые вещи насторожили. С ним беседовал психиатр, причем долго и крайне вежливо, как и следовало разговаривать с тяжелобольным. Смутила не сама встреча, все-таки он находился, как ни крути, в лечебнице. обеспокоили вопросы. Улыбающийся медик интересовался отношениями больного к курам, уткам. Улыбающийся медик интересовался отношениями больного к курам, уткам. Спрашивал о кулинарных вкусах. Любой ответ вызывал радостную усмешку. которая в конце концов дала Сергея почти до бешенства. Куры, утки, любимые сорта мяса, прожаренные и непрожаренные бифштексы. Что за этим крылось? Впрочем, подследственные очень часто тоже не могли разобраться в совершенно нелепых, на первый взгляд, вопросах. Но нитка цеплялась за нитку, и к концу допроса самые искренние ответы арестованного без труда подтверждали его вину. Интересно, в чем вина 43-го? Майор сразу понял, что зэк явно из бывших, знает латынь, держится, несмотря ни на что, с немалым достоинством. А что, если бы этому врагу народа, когда он очнулся в больнице, не стали говорить о том, кто он на самом деле? Сообщили бы, к примеру, что он сотрудник НКГБ. Изменился бы человек, превратился бы волк в ищейку. Кто знает. Ему бывшему старшему лейтенанту пустельги почему-то не хотели рассказывать о его последнем задании из-за секретности, или, или из-за того, что тогда произошло нечто, после чего он действительно стал врагом народа, ни вымышленным, не безвинной жертвой, настоящим. Мысль вначале испугала, а затем показалась весьма правдоподобной. Собственная биография теперь виделась совсем иначе. Кто был тот, исчезнувший, пустельга? Отец – большевик, несколько лет бродяжничества, колония имени Дзержинского. Почему он стал чекистом? Насколько искренне хотел им быть? Средняя Азия. Что он там делал? Что увидел? Майор понял свежие сводки по Туркестану. Бои на Памире, куда большевикам не было ходу еще с начала 20-х, мусульманского духовенства и местной интеллигенции, эксцесы представителей власти, многие из которых в свое время успешно сменили басмаческий Маузер на партийный билет. Каким вернулся оттуда Пустельга? Почти все Ташкентское управление МКВД сменилось, старый состав вычищен, и наконец столица. Пустельга занимался чем-то действительно важным. Что он искал? Почему исчез капитан Михаил Ахила? А что, если они успели узнать нечто, заставившее изменить прежние убеждения? Да и что нынешний Сергей знал об убеждениях того, кем был раньше? Узнать бы, что в самом деле случилось с их группой. Нет, не дадут. В лучшем случае оставят здесь лечиться, чтобы время от времени использовать его странный дар. Если, конечно, у товарища Иванова не появятся другие планы. Майор с нетерпением ждал ночи. Придет ли 43-й? Должен. Сергей представил себе, что должен чувствовать этот человек. Несколько месяцев одиночки, в заперти с охраной у входа. И вдруг свобода, возможность темно ночью скользить по пустынным балконам, встречаться с людьми. Так что зэк наверняка завернет на огонек. Правда, Сергей уже нет нужды что-либо узнавать, но хотелось просто встретиться. А заодно подкинуть сорок третьему некую идею, над которой майор думал весь вечер. В балкону дверь постучали около полуночи. Сергей был уже одет, решил разговаривать с гостем только на свежем воздухе. Все дальше от чужих ушей. Все-таки пришли. А вы бы нет? Сорок третий быстро пожал майору руку и оглянулся. Вроде спокойно. А ваш где спрятаны? Внизу под кустами? «Наверное», — рассмеялся Сергей. «Пусть мерзнут, мешать не будут». «Ну и ладно». Зек помолчал, а затем неожиданно осведомился. «Хотите, свожу к специалисту? Как раз по вашему профилю». «К врачу? Но мне так целый день обследовали». «Кстати, вы правы. Любовь Леонтьевна душевный человек». «Ага, разглядели», — хмыкнул Зэк. «А то шрам, длинный нос». У нее очень странный акцент, еле заметный, но если прислушаться. 43-й подал плечами. Это у вас, уважаемый, 41-й мания преследования. Хотя это уже заметил, он усмехнулся. Нет, не скажу, а то ваши чего доброго из-за нее возьмутся. Я вас хочу пригласить, гражданин старший лейтенант Госбезопасности, не к врачу, а к биохимику. Он квартирует этажом ниже, если не боитесь заняться акробатикой. Майор поглядел вниз. Высоковато, но по решетке спуститься можно. Я быстро освоился. Ну что, сходим? Заодно торта попробуем. Этот биохимик — большая шишка, чуть ли не академик. Обожает сладко, и его, естественно, снабжают. Вы как насчет торта? Положительно. Прекрасно. Только... Сорок третий замялся. Имейте в виду, он сразу же начнет жаловаться на то, — Что бросила жена? — Придется выслушать, а потом уже поговорим. — А что, жена его действительно бросила? Зек обернулся, посмотрел ему прямо в глаза. — Зачем вам? — Ну, — растерялся Сергей, — все-таки мы в одной лодке. — Мы с вами не в одной лодке, гражданин-старший лейтенант госбезопасности. Но если вам так интересно... Они с женой пытались покончить с собой. Его спасли, ее нет. Ясно? Ясно. Сергей чуть было не спросил о причине, но вовремя сдержался. Не так давно покончили с собой гамарник и путно, еще раньше Любченко и Офы, скрипник. 43-й еще раз глянул вниз, кивнул и начал быстро спускаться по решетке. Майор последовал его примеру, и через несколько секунд оба они уже стояли на балконе третьего этажа. Зак подошел к стеклянной двери и постучал. Нерко вспыхнул свет. Дверь неслышно отворилась. — Торт еще не съели? 43-й шагнул к вышедшему на балкон маленькому сгордленному человечку. — Добрый вечер, гражданин 31. Добрый вечер, — ответил тихий, немного дребезжащий голос. Торт я не съел и даже согрел чаю. — Заходите, товарищи. Все трое прошли в палату, которая оказалась точь-в-точь точь такая же, как у Сергея, с единственной койкой, новой мебелью и, вероятно, заранее встроенными микрофонами. «Прошу знакомец», — продолжал зэк, 31 первый, а это ваш сосед сверху, соответственно, сорок первый». Голос извинила ирония. Кажется, арифметика забавляла государственного преступника. «Виталий Дмитриевич», — человек протянул руку, — Хотя, конечно, 31 это правильнее. Сергей, простите, а полностью знаете привык. Сергей Павлович, Майор с любопытством разглядывал того, кто предпочел номер фамилии. Виталий Дмитриевич 31 походил на гнома обитателя подземных глубин, а еще больше на домового, сморщенная почти с кулак личика, узкие плечи, короткие ручонки. неспособной, казалось, удержать даже авторучку. Проходить. Виталий Дмитриевич засуетился, приглашая к столу. Там действительно стоял торт, а рядом с ним чайник, накрытый полотенцем. «Пражский!» — осведомился зэк, приглядываясь к угощению. Карлик невесело рассмеялся. «Увы, пражский! В хорошие времена я бы сам приготовил до да такой, что сам шеф-повар Берлина позавидовал бы!» Принялись за торт. Виталий Дмитриевич ел жадно, у Сергея почти не было аппетита, да и 43 третий явно не был поклонником сладостей. «Что ж вы не едите?» – Карлик откинулся на стул и вздохнул. «Знаю. Вы, любезный Юрий Петрович, просто уговорили нашего новенького навестить меня. Ну, спасибо». «Оказывается, сорок звали Юрием Петровичем. Юрий Петрович 43 третий». «Юрий Петрович наверняка вас предупредил». 31 первый повернулся к Сергею. Здесь все считают, что лишился ума после того, как меня бросила супруга. Смешно, правда? Старик, похожий на какое-то чучело. Но ведь я все еще не разучился думать. Почему? Не могу понять. Он загрел быстро, так что Сергей еле различал отдельные слова. 30 лет. Тридцать лет мы жили ни разу по-настоящему. Случится. Почему она меня... Может, я чем-то не навестила меня, не написала, почему? Не говорят мне, не хотят волновать, должен узнать. Мэр постарался незаметно отвернуться. Виталий Дмитриевич тоже не мог вспомнить прошлое, как 43-й, как и он сам. Что сделали с этим безобидным человечком? Речь 31-го стала совсем тихой, неразличимой. Наконец он затих, глаза закрылись, руки повисли. Зэк чуть заметно дернул щекой и достал папиросы. «Курите, 41-й, мы уже ничем не поможем. Сейчас он очнется». Действительно, не прошло и двух минут, как Виталий Дмитриевич открыл глаза. «А?» — дернулся он. «Кажется, я опять...» «Извините, товарищи...» «Юрий Петрович, вы говорили вчера, что наш новенький...» «Да, он, кажется, по вашей части...» Карек вскочил со стула. Пусть тоже встал, но решительный жест маленькой ручки остановил его. — Сидите, сидите, Сергей Павлович. Надеюсь, Юрий Петрович все же ошибся. Если ваши с ним случаи сходны, то волноваться нечего. Сама по себе амнезия, конечно, малоприятна. Не прекращая говорить, Виталий Дмитриевич осторожно взял Сергея за руку, пощупал пульс и замер. Сморщенное лицо дернулось. — Ух ты! Сергей Павлович... — Любезнейший, если можно к свету, я должен осмотреть глазное яблоко.